Глава 31. «Мы не умрем за старую идею». Деноминации. На протяжении десятилетий критики клеймили их скандалом, язвой, групповщиной, системой каст. Но деноминации были и остаются исходной вехой современного христианства. Критика понятна. Любой христианин, читающий Новый Завет, чувствует разницу между верой апостолов и христианством наших дней. Скажем, апостол Павел говорит о церкви как о храме Божьем, едином в преданности Господу Иисусу Христу. А в наши дни один цирк шапито, культы, секты, конфессии и всевозможные измы. В глубине души мы чувствуем, что так не должно быть, и христианству не следует быть столь разделенным. Но это так. Почему? Как деноминации стали главным выражением христианства в современности? Ответ, по крайней мере, отчасти довольно прост. Христиане разделены, поскольку им дана свобода различаться. В прежние века у них такого права не было. Можно проклинать деноминации или пытаться их игнорировать, но в ближайшее время они точно не исчезнут. Цена их устранения больше, нежели все мы готовы заплатить. Нас шокирует этот плод современного христианства. Но мало кто хочет класть секиру при корне дерев. Эпоха Реформации с 1517 по 1648 годы окончилась невнезапно, и век разума и пробуждения не появился в мгновении ока, как можно предположить, глядя на исторические даты. Но времена меняются. И одним из знаменательных отличий между XVI и XVII веками было принятие религиозных различий. Мы часто слышим «Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать». И христиане наших дней, даже порой не зная, откуда пошел этот расхожий манифест, проникаются вложенным в него чувством и принимают его не потому, что он христианский, но потому, что он современный подавление инакомыслящих. Возможно, процитированная реплика принадлежит Вольтеру 1694-1778 годы, гордому и самодостаточному гуманисту эпохи просвещения. Ни Мартин Лютер, ни Игнатий Лайола никогда бы такого не произнесли, ни один из них в это не верил. В воззрениях реформации инакомыслия не было ни христианской добродетелью, ни правом человека. Реформаторы столь же решительно, как и католики, подавляли инакомыслие. Так было потому, что обе стороны верили – христианская истина скрепляет общество. Она была орудием власти, и ею владела только одна из сторон. Идея о том, что слово Божье может пребывать по обе стороны от поля боя, была революционной, и ее услышали только тогда, когда бойцы в обоих лагерях пали от усталости. В 40-х и 50-х годах XVI -го столетия, когда и протестанты, и католики все еще верили в единый христианский мир, сражения князей-лютеран и католических имперских сил завели Германию в патовое положение. Стороны, заключившие аугсбургский религиозный мир, 1555 год, перестали сражаться только после того, как приняли территориальный принцип – В каждой области правитель мог решать, какую веру исповедовать его подданным – католическую или лютеранскую. Этот компромисс был побочным итогом идеи о христианском властителе и стал гарантией того, что определенное число людей смогло почитать Бога согласно своим убеждениям. Но кроме того, он признавал право князя преследовать тех, кто оказывался в стане несогласных. Это привело к страданиям и бедам для многих невинных, чьим единственным неповиновением было религиозное инакомыслие. Принцип территориальности был глашатаем приближавшейся гибели христианского мира. Один христианский князь на маленькой территории мог повелеть подданным исповедовать одну веру, а другой правитель, в десятки километров, мог издать указ, предписывающий верить по-другому, и удар наносился по самым основам христианской истины, а христианское общество рассыпалось в руины. Конечно, новым идеям предшествовали события. По всей Европе полыхали войны. И все новые области устраивали жизнь по древней идее. Одна страна, одна вера. С 1562 по 1598 год Франция страдала от гражданских войн между католиками и французскими кальвинистами – гугенотами. Когда обе стороны истощили силы, они согласились на территориальный компромисс, заверенный Нандским эдиктом – 1598 год. Гугеноты получали свободу вероисповедания и политический контроль над определенными частями страны. А католичество оставалось официальной религией государства – и продолжала господствовать над большей частью нации. Схожим образом с 1560 по 1618 год в Нидерландах сильная партия голландцев-кальвинистов сражалась в войне за независимость от католической Испании и победила. Впрочем, в южных землях, на территории современной Бельгии, население осталось в католичестве и обрело независимость от Испании много позже. Тридцатилетняя война. Все эти конфликты были кровавой прелюдией к последней и самой разрушительной из так называемых религиозных войн – Тридцатилетней войне 1618-1648 годы. Она началась главным образом как варварская религиозная борьба с ноткой политики. Да, такими были ее господствующие мотивы и она вполне способна предстать как символ перехода от эпохи реформации к веку разума и пробуждения. Война была непростой и долгой. Но здесь нет места для политических или военных подробностей. Нас интересует перемена идеалов, и мы расскажем о ней в самых общих чертах. Одна из вопиющих слабостей аугсбургского религиозного мира, 1555 год, Заключалось в том, что он полностью проигнорировал кальвинистов. Если учесть владевшее ими чувство священного долга, возобновление военных действий было лишь вопросом времени. Подготовка к войне началась в первые годы 17 века, когда протестанты сформировали Лигу немецких князей. В ответ подобный союз создали католики и в 1618 году заполыхали сражения. Фердинанд II ученика иезуитов и пылкий сторонник контрреформации, какое-то время был королем Богемии, прежде чем его избрали императором Священной Римской империи. И под влиянием идеи «одна религия – единая держава» Фердинанд попытался искоренить протестантизм в Богемии и обратить его подданных в католическую веру. Богемская знать, по большей части протестанты, восстала – И предложила корону Фридриху V, ревностному кальвинисту, курфюрсту Пфальца, одной из главных немецких областей. Фридрих ее принял, и католики с кальвинистами вступили в бой. В 1620 году возле Праги католические имперские войска, хлынувшие вперед с криком «За Деву Марию!», сокрушили богемцев и забрали большую часть владений восставших. Победители еще и посыпали раны солью, когда отдали иезуитам власть над Пражским институтом, старым пристанищем Яна Гуса. Кристиан IV, король лютеранской Дании, потрясенный победой католиков и желавший присоединить немецкие земли к своим, вступил в войну против Фридриха и католических войск. Впрочем, без должной поддержки его авантюра была обречена изначально. В 1626 году датчане были наголову разбиты в горах Гарц и убежали в Данию, поджав хвосты. Потом в Германию вторгся шведский король Густав Адольф, как новый предводитель протестантизма. На это его заставили пойти две причины – власть империи над южным побережьем Балтики и глубокая религиозная убежденность. Ряд блистательных побед позволил ему дойти очень далеко, до самого Мюнхена. Протестанты называли его Львом Севера. Но даже у королевской смелости есть свои пределы. В битве при Люцене, 1632 год, к юго-востоку от Лейпцига, шведская армия вновь одержала победу, но Адольф пал в бою. С его смертью война не закончилась, вот только исход ее был уже ясен. Католические силы не смогли покорить протестантов на севере Германии. А протестанты не смогли возобладать над католиками на юге. В последние годы конфликта религия уже никого не волновала. По большей части Франция и Испания, номинально католические державы, боролись за политические преимущества в Рейнланде. Когда мечи вернулись в ножны, Германия лежала в руинах. Мечта Фердинанда о возрождении имперского величия ушла навсегда. Страна разделилась на 300 независимых государств. Все бесплодные попытки привели к тому, что религиозное рвение и католиков, и кальвинистов остыло, и начали решать вопрос о территориях. Альтернативой стал деноминационализм. Условия Вестфальского мира, 1648 год, отразили одно – эпоха миновала. Гальвинизм стал признанным выражением христианской веры наряду с лютеранством и католичеством. Курфюрсты при желании могли позволить католикам и протестантам сосуществовать в их владениях. Папа Римский не вмешивался ни в какие религиозные дела Германии. Естественно, Папа Иннокентий X осудил перемирие, но и католики, и протестанты проигнорировали его протесты. После более чем тысячи лет Государство вновь устраивало свои дела так, словно папы, и не существовало. Альянс христианства со светской властью становился иным. Теперь христианам Запада предстояло жить в нациях-государствах, истинных победителях 30-летней войны. С их появлением христианам пришлось жить под властью гражданского правительства, в котором были представители разных деноминаций и вер. Со временем некоторые из этих национальных государств потребовали от граждан утвердить универсальное видение Бога для совершения служб и преподавания в университетах. Но различные верования и обряды, из-за которых одни считали себя католиками, а другие пресвитерианами, были строго частным, личным делом. Новый путь в Америке. К 1648 году, далеко за океаном, В английских колониях Северной Америки люди стремились построить четко религиозные общества. Сперва они стали придавать местам христианский облик, в свидетельство ревностной веры. Наконец, идея основать святой город, который мог бы воспитать святых людей, изменилась. Решили строить город, где люди могли бы стать святыми. Волны новоприбывших, равнодушие второго поколения и широко открытые границы – Все это препятствовало религиозному единообразию. В 16-м столетии и Англия, и Франция слали в Северную Америку отважных исследователей в напрасных попытках найти северо-западный путь в Китай. Но только в 1607 году, когда лондонская компания высадила первых колонистов в Виргинском Джеймстауне, англичан повлекло в новый свет. Отцы пилигримы сошли на берег в 1620 году. И 10 лет спустя компания Массачусетского залива начала привлекать тысячи недовольных пуритан в Бостон и окрестные города. С 1629 по 1642 год где-то 25 тысяч пуритан мигрировали в Новую Англию. Помимо Виргинии, больше нигде в новом свете английские власти не пытались насадить модель религиозного единообразия. Колонии представляли собой коммерческие предприятия, призванные внести вклад в процветание развивающейся Английской империи. Чтобы они приносили прибыль, требовалось расчистить лес и возделывать поля. И тем, кто рискнул бы отправиться в американские колонии навстречу опасностям и невзгодам, обещали религиозную терпимость. И да, то был мощный стимул. Квакеры приехали в Пенсильванию, Католики в Мэриленд, голландские реформаты в Нью-Йорк. Позже появились шведы-лютеране, французы-гугеноты, из Англии явились баптисты, а из Шотландии – пресвятыриане. Заметным исключением из этой общей политики веротерпимости были пуритане-конгрегационалисты Массачусетского залива, возжелавшие устроить в американской глуши новый Сион, должную форму правления и гражданскую, и церковную, как сказал об этом губернатор Джон Уинтроп. Как же вышло, что в Новой Англии смогла появиться пуританская власть? Просто из Хартии, что довольно любопытно, устранили одну статью, согласно которой штаб-квартира компании должна была находиться в Англии и тем самым подчиняться королю. Вследствие этой лакуны компания Массачусетского залива, управляемая христианами, по сути, была независимой республикой. Ведь все, кто составлял эту кампанию, эмигрировали в Новую Англию и взяли Хартии с собой. И на протяжении двух поколений христиане в Новой Англии жили под властью единой религии. Даже пусть в старой доброй Англии такая политика оказалась бесплодной. А тем, кто желал поступать по собственной воле, могли грозить суровые наказания за многое. За непосещение церковных служб, за отрицание воскресения Христа, за проявление непочтения к Библии. И даже здесь, в Новой Англии, в самом сердце пуританства приходилось проявлять религиозную терпимость. Одним из источников проблем была ревностная преданность пуритан священному писанию. Пастор Джон Робинсон сказал отцам-пилигримам, «У Господа есть еще более великая истина, которой предстоит явиться из Его Святого Слова» и пуритане всегда были готовы обрести какую угодно явленную истину из написанного Слова Божьего. Неудивительно, что пуритане Новой Англии всегда рождали своих же инакомыслящих, провозглашавших такие истины из написанного Слова Божьего. Одним из таких был Роджер Уильямс, другой — Н. Хатчинсон. И еще, как тут проявить нетерпимость? Тут же глушь. В Новой Англии инакомыслящим не требовалось уходить в катакомбы. Они могли просто пойти дальше, через реку, через лес, через горы. Они всегда могли найти убежище на просторе. Добиться единоверия в Новой Англии не получилось. Конец попыткам предвозвестила утрата Хартии в 1684 году. А драматичным знаком возвращения колонии под власть короля – Стал день, когда губернатор конфисковал молитвенный дом Old South для службы по англиканскому образцу. Теперь жителям Новой Англии предстояло подчиниться английской политике. Идея деноминаций. Религиозное разнообразие американских колоний, хоть и было по большей части основано на традициях пуритан, но призывало к новому пониманию церкви. Мы могли бы назвать это деноминациональной теорией церкви. Слово деноминация, призванное обозначить религиозную группу, вошло в моду примерно в 1740 году, в ранние годы Великого евангельского пробуждения, во главе которого стояли Джон Уэсли и Джордж Уайтфилд. Но сама теория была создана за столетие до этого, группой радикальных пуританских предводителей в Англии и Америке. Как изначально планировалось, деноминационализм был противоположностью сектанства. Секта уверяет, что только она имеет право на Христа и его власть. Она верит, что именно она и есть истинное тело Христова. Именно ей, а не какой-либо иной религии принадлежит вся истина. И по определению своему секта – явление исключительное. Слово деноминация, наоборот подразумевало включение – По его смыслу, христианская группа, получившая то или иное имя или деноминированная, была лишь частью более обширной группы – церкви, которой и принадлежали все деноминации. Тем самым деноминациональная теория церкви настаивает на том, что истинную церковь нельзя отождествить с какой-либо отдельной церковной структурой. Ни одна из деноминаций не претендует на то, что представляет собой всю церковь Христову. Каждая просто является формой более великой жизни церкви, отличаясь по богослужениям и организации. Деятели Реформации заложили семена деноминациональной теории церкви, когда настояли на том, что истинную церковь ни в коем случае нельзя приравнивать в исключительном смысле какой-либо инстанции. Истинное преемство не в епископах, а в верующих. Лютер говорил, что некоторые инстанции были неизбежны, как выражение места, явлений и деяний мира. Но церковь в жизни земной неправильно понята во всех этих отношениях. «Внешние формы церкви, — сказал Лютер, — должны позволить Слову Божьему течь вольной рекой, а не преграждать путь его спасительным силам». Схожим образом Кальвин в предисловии к своему наставлению указал на то, что невозможно прочертить точные границы Церкви Христовой. Никому с точностью не определить, кого причислили к избранникам Божьим, а кого нет. Впрочем, деятели реформации не последовали за Кальвином. Когда в какой-то области возникало религиозное инакомыслие, они пытались его подавить, и по-прежнему были уверены в том, что только одна религия могла существовать в единой державе. Настоящими творцами деноминациональной теории церкви были индепенденты XVIII столетия, конгрегационалисты, представлявшие меньшинство на Вестминстерской ассамблее 1642-1649 годы. Большинство на ней держалось присвятырианских идей и выразило эту убежденность классически, в Вестминстерском исповедании веры и в Вестминстерских катехизисах, большом и малом. Впрочем, индепенденты, которые придерживались принципов конгрегационализма, были прекрасно осведомлены об опасности разделения благочестивой протестантской партии в Англии и искали иных путей выразить христианское единство, даже когда христиане и не соглашались друг с другом. Эти инакомыслящие братья Вестминстера сформулировали деноминациональную теорию церкви в нескольких фундаментальных истинах. Во-первых, если учесть, что люди не способны всегда видеть истину ясно, различия во мнениях о внешней форме церкви неизбежны. Во-вторых, даже когда эти отличия не касаются фундаментальных основ веры, это не значит, будто они не имеют значения. Каждый христианин обязан воплощать в жизни то, чему, согласно его вере, учит Библия. В-третьих, поскольку ни у одной церкви нет окончательного и полного обладания божественной истиной, истинная церковь Христова никогда не может быть представлена какой-либо отдельной церковной структурой. И, наконец, сам по себе факт отделения не представляет раскол. Можно разойтись во многом и все же оставаться едиными во Христе. Итак, деноминациональная теория церкви стремилась к христианскому единству в некоем внутреннем религиозном переживании и разрешала разнообразие во внешних проявлениях этой личной веры. Эта терпимость родилась не из равнодушия к доктринам. Индепенденты не собирались расширять христианское единство на все религиозные исповедания. А принадлежность к единой истинной церкви распространялась только на тех, кто разделял общее понимание сокровенной сути христианской веры. В английском королевстве этот деноминациональный взгляд на церковь был принят лишь отчасти. Церковь Англии сохранила благоприятное для себя положение, даже после того, как акт о веротерпимости от 1689 года признал право пресвитериан, конгрегационалистов, баптистов и квакеров на свободное совершение богослужений. Впрочем, в Америке, в английских колониях деноминациональная теория обретала все больше сторонников и казалась ответом Божьим на все возраставшее число вер в новом свете. Защитники деноминациональных воззрений на церковь в 17-м столетии предвидели появление тех сотен христианских групп, что ныне пребывают под небесным сводом. Нет, они вовсе не хотели умолять главные христианские верования до общего чувства религиозной искренности. Но они не могли управлять будущим. Они просто знали, что фанатизм и кровопролитие во имя Христа, уже ставшие привычными, ни к чему не приведут. В конце концов, деноминации стали знамением недавних веков христианской истории. Не потому, будто это идеальный выбор. Просто этот путь был лучше, нежели любой другой, предложенный за прошедшие века.